Глава 17. Следующим утром легче стало лишь на самую чуть. Я сама не понимала, что со мной происходит. Вроде вот радоваться должна. Преступник найден, девушка спасена, а я скоро получу свободу и свои шансы на побег, да только бежать почему-то больше не хотелось. Я списывала все на то, что где-то в пещере ударилась головой. И теперь всё нормальное перемешалось с ненормальным. Город судачила о пропаже хозяйки прыгающего Феникса. Ходили разные слухи, но все сошлись на том, что она просто испугалась наказания за клевету и сбежала. А утром перед моим домом стоял помятый шарль. "И вини убегай", попросил он, стоило мне выйти на крыльцо. "Я с тобой поговорить хочу, не так, как раньше", добавил он спешно, заметив мою реакцию. "Говори", пожало я плечами, опираясь на перила. Мама так и не вернулась поджав губы, сообщил парень. Раньше, когда она уходила на ночь, то хотя бы оставляла записки, теперь же ничего. Уходила на ночь? Одинокая женщина, замялся он. Ну ты понимаешь, все хотят обустроить свою личную жизнь. О, а ты-то как хотел? Хотя теперь понятно, что не к мужику она уходила, а магист до смерти мучила. Иве Я вот по какому вопросу, точнее, просьбе. Ты ведь не злишься на маму? «Серьезно? Она обвинила меня в ведьмовстве, донесла мэру ложные сведения. А я не должна на нее злиться? Иви Шарль бухнулся на колени. Если ты не простишь маму, то ее могут серьезно наказать. Пожалуйста, ты ведь не такая, не такая злая. Да и теперь ее судьбу буду решать не я. Только парню об этом знать не стоит. Я скрипнула зубами. Добрая ведьма, неправильная ведьма. Меня изнутри разрывало два противоречивых чувства. Одно нашептывало о том, что стоит еще надавить, сделать больнее, страшнее, другое же отмахивалось и просило прислушиваться к самой себе, а не к эмоциям. Иви жалобно протянул парень, и поднял на меня взгляд. Пусть ее для начала найдут, поджав губы, произнесла я. Клевета это противное, но не такое уж и серьезное преступление. Потому думаю, что твоя мать обойдется только штрафом. «Все?» Ивэ, я прости, что досаждал. Шарль вновь опустил глаза. Я не хотел. Иди, тихо попросила я, не желая выслушивать его лживые оправдания. Не хотел, как же? Кажется, я сделала все, о чем ты пришел меня просить. Он встал, отряхнул штаны от пыли и кивнул. Спасибо. И еще раз прости. Шарль ушел быстро, ни разу не обернулся. А у меня с души как камень свалился. С одним вопросом я разобралась. Остался другой, которому совершенно не хотелось идти. Но надо было. Нира все утро бросала в мою сторону хмурые взгляды, будто бы чувствовала мое запутавшееся состояние. Я же старательно улыбалась, пытаясь скрыть за этим чувства, которые меня саму пугало. Какой же бред. Заставить выйти себя из дома смогла только к обеду. Вначале намотала несколько сотен кругов по комнате, затем зачитала сама себе подбадривающую речь, а потом еще на настойку отца долго поглядывала. От последнего все же отказалась, памятая, чем обычно заканчивается мое пьяное состояние рядом с словчим. До прыгающего Феникса добралась быстро, по привычке. Толкнула дверь, оказалась в полупустом зале. «Рыженькая!» Фобс приветливо махнул рукой, подзывая к столу. Я не смогла сдержать улыбки, подошла и даже не сразу стерла ее со своего лица, когда встретилась взглядом со вторым ловчим. Садись, рассказывай, как ты тут? Светлый охотник на вид излучал тепло и легкость. Не обижал ли тебя тут мой начальник? Без награды останешься, фыркнул глава ордена. Хорошо, что пришла. Нам надо поговорить. Я разделяла эту точку зрения, И была рада, что он первым это сказал. Садиться не стала, дождалась, пока Себастьян сам поднимется и направится к выходу. Вобус проводил его удивленным взглядом, но останавливать не стал. А я пожала в ответ плечами и вышла следом за мужчиной. Улицы пустовали. Часть людей была еще на работе, другие обедали дома. И только мы стояли под палящими лучами летнего солнца. Дело подошло к концу, легко и слишком спокойно произнес мужчина. Появились свидетели, которые видели, как мадам Пашери вместе с каким-то мужчиной уезжала из Лефорда. Ее сыну пришло письмо, в котором она просит прощения за свой побег и передает ему права на владение таверной. Сама пишет, что нашла свою любовь и решила посмотреть с ним мир. Ложь во благо. Именно. Не люблю такие моменты, но так ничего не придется усложнять. Я понимающе кивнула. Да, это нечестно по отношению к Шарлю. Лучше бы он узнал, что стало с его матерью. Это было бы правильно. А с другой пусть продолжает ее любить и верить, потому что у каждого должен быть человек, которому можно доверять без оглядки. Наше задание закончено, и мы возвращаемся в столицу, как только Дерия сможет перенести переход порталом. она сильно истощена магически. Так бывает, когда мага, например, запечатывают. Я нахмурилась, а Лอฟчи пояснил. Метка, которая запрещает пользоваться магическими потоками, одно из страшнейших наказаний для магов-преступников. Но, к сожалению, работает только на слабых чародеев. Для более сильных пока ничего изобрести не удалось. Понятно. Спасибо за разъяснение. Что-то еще? проговорила скороговоркой, стараясь побыстрее закончить этот разговор. Себастьян как-то странно на меня посмотрел. Ты сама на себя не похожа. Что-то не так? «Все так. Горло внезапно пересохло. Просто не могу дождаться момента, когда вы подтвердите, что наша магическая клятва выполнена. А ты, я вижу, этого ждешь не дождешься». Он сказал это таким тоном, как будто обиделся. Хотя буквально секунду назад я сказала ровным счетом то же самое, просто другими словами. Неужели я производила другое впечатление? Я так исочился из моих слов, и с каждым изданным звуком становилось легче, проще. Будь моя воля, я бы в это никогда в жизни не ввязалась. Но вы обвинили, принудили, и ошиблись. Тебя так задела моя ошибка? Он вскинул брови. Нет. Меня задело кое-что другое, но вам, господин Ловчий, об этом знать совершенно не следует, потому что это все такая глупость, глупость придуманная одной ведьмочкой. Так что, Себастьян смотрел на меня с таким вызовом, что мне до безумия хотелось вмазать ему по лицу земляникой, сразу лукошком и на голову надеть. Конечно, вы обвинили невиновных. Чем вы лучше ее? Ловчий скривился так, будто вместо земляники я ему предложила клюкву без сахара. Так когда мы закончим наше сотрудничество? Уверена, что хочешь этого. Этот вопрос поверг меня в ступор. О чем это он? А что, есть другие варианты? Или у меня на лбу написано, что я горю желанием быть связанной с вами до конца дней? Последнее, наверное, было лишним, но я не сдержалась. Выдохнула все то, что меня тяготило, выводило из равновесия, бесило, даже больше, чем этот мужчина. "Я спокойно могу не дать тебе волю", с каменным лицом произнес Себастьян. «Мое условие звучало, если ты не заметила, несколько удобно для меня самого. Наша клятва будет считаться завершенной только после моего слова. Если ты сейчас не прикусишь свой острый язычок, то что?" Я вскинула подбородок. Покажите свою истинную сущность. Воспользуйтесь положением. И это глава ордена ловчих. Не забывайся. Он был все так же бесстрастен. И это выводило из себя, проводило ножом по нервам. Ну же, покажите свое истинное лицо. Что тут происходит? Фобос вышел на крыльцо и стал единственным свидетелем разыгравшейся сцены. Иве, Себас. Сейчас, казалось, можно было протянуть руку вперёд. и почувствовать накалившийся между нами воздух, ощутить, как молнии пробегают по коже, жалят и обжигают. Себастьян даже не глянул на друга, на его лице проступили желваки. Будто бы он сдерживал какие-то слишком грязные слова, способные запятнать репутацию главы ордена. Получи, зачем пришла, выдохнул он, поднимая руку. Его ладонь вспыхнула белым Линии на ней окрасились валой, А я охнула от неожиданности, прижимая к себе обожжённую магией руку. Я объявляю нашу сделку завершённой. Твоя награда при тебе, вилай Фран. Беги, пока мы тебя не нагнали, ведьма. Последнее слово он произнес одними губами, а мне стало так противно от всего произошедшего. Слёзы комом подступили к горлу, но я сдержалась. Бросила взгляд на Фобоса и, развернувшись, бегом рванула домой. А потом Потом было много чего. Попытки привести себя в порядок, успокоиться, мысленные убеждения в том, что все это полный бред, и я просто перенервничала от всей этой ситуации. Потом я смогла выпить крепкого чаю, дождаться папу и сестер, накормить всех ужином и даже уснуть. Утром стало лучше. особенно когда я оказалась в лесу в компании Руны. Рысь будто бы ощущала мой раздрай и пыталась привести в чувство. Дни медленно сменяли друг друга. Лอฟчи уехали через трое суток после нашего разговора. Я больше не виделась с ними. Но поздним вечером на заднем дворе поймала взглядом темную знакомую фигуру, хотя да нет. Скорее всего, мне просто показалось. Стоило ли Форду вернуться к привычной жизни, я тоже начала собираться. Дождалась только результатов конкурса. Что значит ты не будешь на моей свадьбе? Кир уперла руки в бока. Вот просто так возьмешь и бросишь? Кир протянула я и повернулась к Хейли, которая уже забралась на нижнюю ветвь дуба. Спасай. Неужели моя сестра тебя к стенке прижала, рассмеялась та, а потом вздохнула. Да ладно тебе, Кир. Ты только посмотри на нее. Она же себе место после отъезда ловчих найти не может. Если не сбежит отсюда, то свихнется. Я удивленно приподняла брови, глядя на подругу. "Что?" хмыкнула Хейла. "Думаешь, мы слепые и не видим, что с тобой происходит?" "А что со мной происходит?" О, -о, -о! Кира обняла меня за плечи и развернула лицом к лесу. "Это то самое чувство, когда мысли путаются, руки дрожат, А в голове только одни мысли витают. Кто это у нас тут влюбился? Что за глупости? Я вывернулась из-под ее руки, буквально отскочила в сторону. Никто не влюблялся. Да и в кого? Например, в того темненького?» подмигнула Кира и рассмеялась. Светленький тоже хорош, вторила ей сестра. Дурывы, в сердцах брякнула я и прикрыла глаза. Отношения между ведьмами и ловчими всегда заключались только в погонях и кострах. Уж простите, девочки, но вы ошибаетесь. А чего тогда бежишь в такой спешке? Я отвернулась, не зная, что ответить. Не хотела врать. Ладно, Кира вздохнула. Ты права. Я не имею никаких прав задерживать тебя. Я ведь всего лишь выиграла конкурс и становлюсь женой нового мэра. Засранка, знаешь же, на что надавить, возмутилась я в ответ. Ладно, пусть так. Убедила ведьмы подождут. Ура! Иви остается!» Подруга повисла на мне, пытаясь задушить в объятиях. Не остается, а временно откладывает свое путешествие. Поправила Сестру Хейла, а потом спрыгнула на землю и присоединилась к нам. Следующая неделя прошла в шуме, ярких красках и смехе. Лефорт готовился принять на пост мэра Итна Крафтера, поздравлял его с грядущей свадьбой. Мы выбирали кири платье, украшения, прическу», Время летело незаметно за праздничной суетой. Свадьбу Кира и Ита нагулял весь город. С самого утра на улицах выкрикивали поздравления в их честь. Кто-то к вечеру готовил свою печень, а мы невесту. Ты выглядишь просто сногсшибательно, ахнула Хейла, когда Кира встала из-за зеркала и улыбнулась. Нет, мне даже жалко такую красотку за какого-то там мэра отдавать. Надо найти ей принца, согласилась я, допивая свой калакан. Или сразу короля? Дну «Да вас залилась краской невеста и нервно огладила платье. Это все так необычно и непривычно, чувствую себя не в своей тарелке. Не переживай, Хейла взмахнула рукой. Чаще всего такое событие всего раз в жизни, а если нет, то ты будешь готова ко второму разу. Ну ты и подбодрила, покачала я головой. Хорошо, так, от души. Подруга отмахнулась, а потом выдвинула очень странную для утра, но довольно мудрую мысль. А почему бы нам, девочки, не выпить? И мы выпили, потом отправили Киру в храм, дождались, пока их вместе с сытым объявят мужем и женой. И опять выпили. В доме мэра было столько людей, что к столам было просто не протолкнуться. Но к нам на помощь пришёл Лекс. обнял Хейлу и передал по бокалу. Просто так в руках их держать было глупо, потому мы быстренько их опустошили. Ближе к вечеру праздник вылился на городскую площадь. Гремела музыка, кричали поздравления, все смеялись. Выпьем. Хейла стояла как-то подозрительно ровно на ногах и протягивала мне кубок. "Не-не-не, я отмахнулась. Мне хватит. Знаешь, говорят, что алкоголь прекрасно лечит" Разбитое сердце. Эффект клея, хмыкнула я, потягивая из бокала сок. А почему нет? Она пожала плечами и села рядом на высокую скамью. Сделала глоток и как бы невзначай спросила: Поедешь за ним? Нет. А, стоп, ты о ком? Она хитро улыбнулась. Поздно спохватилась, Уже ведь ответила, я вздохнула, признаваясь в поражении. А почему не поедешь? Хейл. Мы бесим друг друга. Выводим на нервы, раздражаем. Мне дали шанс сбежать, не пострадать. И как? Не пострадала? Зачем мне за ним ехать? Затем, что ты этого хочешь. Мне просто доставать больше некого. Не ври. Откинувшись на спинку скамейки, я всмотрелась в звездное небо. Ты ведь высматривала его в толпе. Добила меня своей проницательностью подруга. Что за бред, фыркнула я в ответ. Он давно уехал. Ох, Иви, врешь и не краснеешь. Ну я же ведьма, Кейлер рассмеялась, обняла меня и ударила бортиком своего кубка о мой стакан. Не знаю, как сложится твоя жизнь, подруга, но я очень надеюсь, что ты о нас не забудешь и хотя бы будешь писать. Куда вы от меня денетесь? Только отвечать не забывайте, обязательно. Вечер уже давно перевалил за полночь. Они кто так и не спешил домой. Смех и выпивка лились рекой. Уставшие молодожёны сидели в тени фруктовых деревьев и о чем то разговаривали. Хейла танцевала со своим парнем, Сестры тоже урвали себе партнеров на этот вечер. А я так и осталась сидеть на этой скамейке. Прокручивала в голове слова, сказанные подругой, и совсем соглашалась. Да, она смогла понять то, что так меня мучило. Ну и пусть все это останется тут в Лефорде. А я поеду дальше, искать знания и ответы на свои вопросы. И никакие ловчие не смогут испортить мне настроение. Потому что все то, что произошло в Лефорде, останется в нем же. Уезжала я через день после массовой попойки. По-другому свадьбу мэра я назвать просто не могла. Долго прощалась с семьей. обнималась, обливалась слезами и клятвенно обещала писать и не рисковать собой. Сложнее всего оказалось с папой и Руной. Первый с меня чуть ли не расписку кровью потребовал, а вторая встала в довольно грациозную позу и всем своим видом дала понять, что одну меня не отпустят. Словом, проводы затянулись на день. Именно потому я выезжала так поздно. Выводила лошадку, купленную в городской конюшне из восточных ворот и оглядывалась. Кивала всем тем, кто вышел меня проводить. Потом не выдержала, вернулась, всех еще раз обняла и только после этого залезла в седло. "Помни, что ты обещала писать", крикнула Кира. "Береги себя", вторил ей папа. "И только попробуй не пригласить нас в гости, как остепенишься", добавила Хейла и махнула на прощание. Улыбнувшись людям, которые были моей семьей, я развернула кобылку по кличке Солнышко и толкнула пятками в бока. Дорога мне предстояла долгая, но ничего не страшило, ведь где-то сбоку в кустах постоянно мелькал рыжий бок.